Глава восьмая. Портал. Клавдия Маслова. После последнего общения с милордом Делегаром прошло два дня. Сегодня Стефан был очень беспокойным, часто капризничал, плакал, плохо ел. Как будто малыш понимал, что нас с ним собираются сослать в какую-то крепость, или просто чувствовал моё настроение. Надеюсь, что в Роклинде Не холодно, и не сыро. А иначе я буду отапливать помещение одним огнедышащим ящером. Вот и проверю, умеют местные драконы плеваться огнем или нет. Вот же гад чешуйчатый, рога ему определенно давят на мозг. И чего он вообще взъелся? Везде ему любовники мои мерещатся. Ну, или не мои. Сразу вспомнилось, что Кайран Сразу после родов говорила о каком-то маркизе, которого особо привечала настоящая владелица этого тела. До сих пор как-то странно было думать так о части себя. Но я-то сутки напролёт забочусь о ребёнке, а не шляюсь неизвестно где. Взглянув в зеркало, я не без удовольствия осмотрела юмное стройное тело, прелестное личико с серо-голубыми глазами и пухлыми от природы губками. Сейчас его портила только хмурая складка, залегшая между бровей. Прислуга после нашей ссоры с герцогом не решалась приближаться без моего требования. Наверное, дамы опасались, что начну истерить, как делала Клаудия до того, как я поменялась с ней сознаниями. Или не поменялась, а умерла там в своей двушке. Не знаю, вечером побаливало сердце, но не настолько, чтобы я стала вызывать скорую. Думать о себе прошлое не хотелось, но страх, что однажды я снова проснусь неунывающей пенсионеркой, пока не отступал. И дело было не в нашей разнице в возрасте, а в том, что я не хотела отдавать Стефана какой-то истеричной дури, которая, как я услышала украдкой сплетен слуг, ни один раз пыталась избавиться от плода, А вообще не просто живется местным аристократком. Почти вся их жизнь проходит на виду у многочисленных служанок, камердинеров дворецкого и прочих обитателей огромных поместьй. Они, как местные звезды телешоу, постоянно находятся под всеобщим обозрением. Но это меня заботило мало. Больше тревожили угрозы Каирана отнять через год у меня сына. Госпожа, «Вам пора одеваться. Мы уложили вещи. Ваши и маленького лорда. Сундуки уже стоят внизу». С опаской обратилась ко мне одна из помощниц. Милина или Синая?» «Если честно, то я о их пока особо не запомнила». «Нас что, отправляют в дорогу на ночь глядя?» «Я пока с трудом представляю, как Стефан перенесет долгий путь в карете». «Сколько до этого Роклинда вообще добираться?» — раздраженно спросила я преисполненная праведного гнева на одного придурковатого герцога, который додумался ссылать жену с новорожденным младенцем в зимнюю ночь. «Ну что вы, ваша светлость? Кто же заставит вас трястись неделю в экипаже с малышом? Нас переправят порталом. Маги уже все подготовили?» — отозвалась старшая женщина. Это безопасно для здоровья мальчика, — не могла не уточнить я. «Конечно, никакой угрозы для маленького лорда. Господин делегар лично все проверит и проводит вас в крепость», — ответила вторая. «А вы со мной не пойдете?» — поинтересовалась я. «Нет, госпожа, в Роклинской усадьбе есть своя прислуга. Милорд подберет вам других помощниц», — отозвалась старшая. Милина наверное. Все-таки плохо, что они не носят тут бейджики как в отелях. Было бы удобно. Понятно, хмуро буркнула я. Не то, чтобы у меня не осталось вопросов или возражений, но какой смысл высказывать их этим девушкам, верно? Приняв плащ, отороченный соболиным мехом, я повернулась спиной к помощницам и пошла к колыбели. Осторожно взяла из кроватки спящего сына и прикрыла кружевным уголком одеяла и личика, чтобы свет не мешал ребёнку спать. Стеф сонно закряхтел, но не проснулся, а я направилась следом за помощницами. Меня привели в один из залов на первом этаже. Раньше мне тут бывать не доводилось. По периметру просторной комнаты Были расставлены около десятка ростовых зеркал, выполненных в форме арки. Массивные оклады на них были исчерчены какими-то непонятными символами или рунами. Возле одной из арок стояли двое незрачных мужчин и мой монструозный муженек. Последний был явно чем-то недоволен. А вообще в другом расположении духа я этого типа еще и не видела. Ну и не считаю тех коротких минут, когда он впервые взял на руки Стефана. «Клодия, прекрасно выглядишь!» Впрочем, как и всегда, галантно поклонился мне супруг, окинув излишне заинтересованным взглядом мою фигуру, укутанную в плащ. «К чему эти любезности, милорд?» «Мне сказали, что все уже готово к переходу. Я хочу поскорее устроиться на новом месте и немного отдохнуть. «День сегодня был непростым», — холодно отозвалась я. «Еще не поздно передумать, Клаудия. Всего одно твое слово, пара небольших ритуалов, и ты свободная и богатая женщина». «Очень богатая», — сделал очередное бесполезное предложение Каиран. «Я не хочу снова спорить с вами при посторонних людях, Каиран. Я свой ответ уже дала. Сын останется со мной». — приглушенно произнесла я, стараясь говорить так, чтобы меня услышал только стоявший близко супруг. «Как скажешь!» — раздраженно прошипел герцог, а потом обернулся к магам и приказал. «Начинайте!» Мужчины стали делать сложные, почти синхронные пассы руками. Примерно на минуту ничего не происходило, а потом воздух как будто завибрировал от напряжения которая была сродни статическому электричеству. Руны на раме засветились голубым огнем, а зеркальное полотно как будто покрылось рябью, а потом изогнулось вовнутрь, выгнулось обратно и стало каким-то зыбким текучим, что ли. Первым к порталу подошел герцог. Он как будто заглянул вовнутрь, потом повернулся за мной. «Пойдем, Клоудия» сказал он, приобняв меня за талию, повел к порталу. Не буду врать, было страшно. Зажмурившись и задержав дыхание, я крепче обняла сына и шагнула в серебристый проем. А там ничего я такого не почувствовала. Но когда открыла глаза, то оказалось вместе со Стефаном и Кайраном совсем в другом помещении.